Глава пятая. В день Сониного возвращения Маша впервые толком познакомилась с Лизой. Лиза с Соней росли вместе. Маше Лиза приходилась кузиной, одной из многих. В детстве они изредка встречались на семейных праздниках. Лиза жила во Франции. А Маша из союза до 15 лет не выезжала совсем. Да и здесь жила практически в инкубаторе под присмотром бабушки. От того ей вдвойне интересно было смотреть на Лизины проколотые в пяти местах уши, подведённые глаза и большой чёрный крест на груди. Разощёкую в юбочке Машу приводили Лизи в пример. А когда Лиза после недолгих уговоров бралась за скрипку, наступала очередь Машиной бабушки сокрушенно шептать. «Ах, Лизочка! Ах, принцесса!» Легко догадаться, что особой симпатии девочки друг к другу не питали. Вскоре выяснилось, что Лиза с Соней подруги детства. С Соней Маша дружила со школы. В 15 Лиза вернулась совсем. Они подружились. Маша протянула сестре ювелирный косяк, забыв, что Лиза не курит. Та аккуратно взяла его и передала Соне по кругу. Маша отхлебнула сухими губами чай. Надолго ты уезжаешь? Маша спросила только чтобы нарушить образовавшееся молчание. на год, я же говорю. Лиза повторяла так же терпеливо, как в третий раз отказываясь от Вани учи папиросы. Она покачала головой. Маша затянулась и встала, чтобы открыть окно. В тесную кухню ворвался океанский прибой с улицы. С каких это пор ты не куришь, сдавленно выдохнула Соня. Лиза собралась уезжать. Когда она это сказала, Маша чмокнула губами и заговорила о каких-то преимуществах французского музыкального образования. Какие к чёрту преимущества? Откуда ей вообще о них знать? До пири чай, до дома Маша добралась, как обычно, за полночь. Странно, что не осталась ночевать, но, во-первых, тогда сидели бы до петухов, а во-вторых, потянуло на воздух обдумать. 20 минут вниз по Тверской должно хватить. Ветер холодный и в лицо. Странно, этот маршрут она неизменно проделывает с удовольствием. Трёх его кусочков: до Садового, от кольца до переулка и последний совсем коротенький до подъезда. Обычно хватает ровнёшенько, чтобы протрезветь, успокоиться и проветриться перед сном. Она взяла в привычку ходить пешком из обыкновенной экономии. Наверное, прогулка хороша и для здоровья. Если прогулка по улице, где в 2:00 утра бывают пробки, может быть полезна. Сейчас Тверская пуста. Уже наступил понедельник, и можно развернуться у Белорусского вокзала. Днём здесь разворачивается триллер. По пути во двор Маша делает крюк, не хочет ночью идти мимо помойки, там крысы. Её подъезд ужасен. Сегодня дверь закрывается одновременно с характерным звуком шуршанием газеты. Заглядывает под лестницу, так и есть, лежит женщина. Пол её Маша определила по белым ляжкам, поднятых кверху коленей. Их нагота отвлекла от менее характерного в гендерном плане расплывшегося лица. Маша смутилась. Женщины нет. Маша поднялась на несколько шагов обратно, потом вернулась и спросила: "Всё нормально?" Вдруг различила над ней навишавшего гопника с гнусноватой ухмылочкой. "Нормально, говорит. Маша недоверчиво смотрит на ухмылку и переспрашивает: О'кей, всё. Да, едва бормочет нормально. Может, скорую вызвать? Нормально. Милицию? Нормально. Вдруг женщина приоткрывает глаза и бормочет. Переклинило просто, бормочет. Бывает так. Бывает, соглашается Маша. Водички может принести. Нормально, говорит. Переклинивает действительно иногда всех. Вот и Машу вдруг накрыло. Лиза уезжает на полгода, а если выйдет, то и на год, а может, совсем. А как же она будет?